и упёк парня под расстрел. Легко себе представить недоумение и негодование Калинина, когда ему не дали разоблачить меня. Он, видимо, всерьёз считал поведение коллег заговором против власти и по инерции жил ещё теми временами, когда политзаключённых спасали в сумасшедших домах от расстрелов и лагерей уничтожения, а долгом патриота было их разоблачать. Рассказывали мне потом знакомые психиатры, что в 30-е годы Калинин был известным доносчиком, но вот не уловил новых веяний, не понял задач психиатрии в период развернутого строительства коммунизма, а вскоре его выгнали на пенсию. 26 февраля 65 года я был выписан на попечение своей матери как подлечившийся параноик. Мне нечего было бояться провокаций, и к воротам я шел весело, беззаботно. Попрощался с ребятами и потопал. Впереди была свобода. Ни санитаров, ни шприцов, ни решеток. Живи да радуйся. Прощаясь, один из ребят сказал. «Вот выйдешь за ворота, и все забудешь. Даже письма не напишешь. Так всегда бывает. Все уходят, обещают золотые горы, а потом хоть бы открытку прислали. А что подхватил другой?» Сейчас на работу учиться, потом женишься, и все, на улице встретишь, не узнаешь. Что же, может быть, кому-то это и удается, может быть. Только я и через 10 лет помню наш способ, которым так и не пришлось воспользоваться. Помню и жужжание шин троллейбуса, уходящего по ночному Ленинграду. Может ли быть ностальгия по сумасшедшему дому, тоска по тюрьме? Вчера еще, задыхаясь в атмосфере безумия, пропитавшего все, точно смола, корабельную палубу, ты мечтал лишь, Господи, только бы выбраться. Много ли тебе нужно? Почему ты вечно недоволен, вечно ищешь лучшего и отправляешь себе те простые бесценные моменты, радости, которые всегда под рукой только пожелай, Зачем человеку богатство, роскошные дворцы и вечная погоня за удовольствиями, когда простой бублик, купленный за пятак на вокзале, который ты будешь, не торопясь, жевать, идя по улице, драгоценнее всего на свете? Пьянея от уличной сутолоки, от обилия нормальных человеческих лиц и цветных одежд, ты сядешь в трамвай и погромыхаешь вдоль бульвара. Не нужно настороженно приглядываться к людям и внутренне напрягаться, когда к тебе обращаются с вопросом, а каждый новый перекресток, каждая улица полны жизни, как каждое слово смысла. И на любой остановке ты можешь сойти, смешаться с толпой, балдея от цветов и звуков, можешь даже на ходу спрыгнуть, главное, ничего не хотеть, не желать, не стремиться, и тогда... Вечерние теплые сумерки, огни в окнах и шарканье тысяч ног придут к тебе, как неожиданный подарок. И запах полей, смолистый дурман, хвои или журчание воды. Тащись тебе пыльными дорогами через опустелые деревеньки, ночуй в стогах и, просыпаясь от утреннего холода, вновь топы по полям, окутанным туманом. Не нужно только думать о завтрашнем дне, не нужно ждать, И тогда каждый луч солнца — удивление, каждое утро — открытие. Но стоит оказаться за порогом тюрьмы, все летит к черту. И первый же человек, которого ты видишь, грязный дощатый забор напротив, покрытый обрывками афиш, облупленный трамвай, торопливые толпы людей и серые мертвые корпуса домов, все это не более чем декорация и абсолютно не имеет к тебе отношения. Движение лица, краски, звуки причиняет нестерпимую боль, и пока трамвай со скрежетом лезет в город ты глядишь себе под ноги в замусоренный пол и ждешь. Каждый, кто придвинулся к тебе слишком близко, заставляет съеживаться все твои внутренности, скорее бы прошел мимо. Этот шумный мир не терпит невовлеченных. Он толкает тебя, тянет, заставляет, требует, грозит и вызывает благоразумие. Чего вы хотите от человека? Оставьте меня в покое, дайте побыть одному, не шевелите меня. Я хочу присесть вот здесь, один. Смотреть в пространство, ничего не видя. Мне нужно заползти куда-нибудь в нору, где темно и сыро, потому что моя старая кожа должна слинять и отрасти новая. Старая причиняет мне боль. Тише, не кричите от ваших криков. Внутри все хохочет эхом, гулким эхом, как в пустом здании, и никакие слова не рождают отклика мыслей.